Глава 19 Бейте, господина. Было ли в моей жизни хоть что-то, полученное просто так? Новорожденный щенок в моих руках и стаял, едва его состояние здоровья нормализовалось. «Разве это нормально?» — уже во второй раз спрашиваю я Андреаса Гауса. Таинственно улыбнувшись, преподаватель развел руками — Матер чудовищ не то, что можно описать словами. Может ли живое стать мертвым, а потом снова живым, быть одновременно учеником один и архимагом восемь, быть частью своих отпрысков и в то же время чем-то большим, чем физическая и духовная оболочка? Матер чудовищ ответит на все эти вопросы, да, она одна из величайших сущностей, что покровительствует призывателям. Андреас ехидно хмыкнув, тростью указал на мой прокушенный палец. «И вы заключили с такой сущностью контракт?» «Вы не ответили на вопрос. Хмурюсь, ибо чувствую некую подставу». «Нормально ли?» «Нет», — Андреас уверенно качнул головой. «Ни разу не нормально. Не факт, что призванное существо останется таковым. Быть может, щенок станет птицей или динозавром, может возродиться нежитью» но фонить эмонациями жизни. Быть может, сам контракт исчезнет из-за гибели щенка, и тогда матерь наградит вас своим проклятием. Могу сказать с уверенностью, что сам контракт еще находится в стадии подписания. Матерь забрала своего отпрыска, и пока он не придет в норму, из вас будут утекать силы. — Это подстава, — шепчет внутренний голос. — Этот гад заранее знал, какая тварь откликнется на мой зов. Знал и не остановил меня. О том, что все складывается плохо, стало ясно буквально пять минут спустя. Силы стремительно покидают мое тело. В руках появилась вялость. Щенок, или чем он там является на самом деле, тянет из меня ману, словно вечно голодное дитя. Не помню, как мы с Рюхеем добрались до полигона. «Дуэль!» — завопило ржеволосое чудо с разбитым носом. «Радует, что вы, Влатов не сбежали!» «Поджав хвост!» Японец усмехнулся, смотря на моего сжавшегося в комочек оппонента. «Его трясет, да сан. Видать, первая дуэль в его жизни». «Меня тоже потряхивает. Сжимаю пальцы в кулак до скрипа. Вот и проверим, так ли хорошо усиление от двух уровней телесной трансформации». Бой начался стремительно и как-то неожиданно. Рыжик трясущимися руками швырнул в меня огненный шар, потом пару огоньков. Этому остолопу не хватило ума даже фокус на себя наложить. Мне же хватило трех шагов на то, чтобы уклониться от всех подарков. Уже через пять секунд моя рука сжала горло горе-воздыхателя. Бои учеников один не такие длительные, как у тех же ветеранов два, из-за отсутствия доспехов духа. Усиление и фокус — вот и вся базовая боевая связка. «С -с -с — Сдаюсь! — прохрипел рыжий и рухнул на землю. Красава! Рюхей, подойдя сзади, хлопнул меня по плечу. Наложил усиление поверх и так усиленного тела. Теперь я понимаю, почему на искусстве боя нам все время затирали, чтобы мы тела начали менять. Надо клейть жестко сходить. Отвечаю, не давая себе упасть. Ему-то? Рюхей с насмешкой указывает на воздыхателя Поледи Коиц. Мне куроки сан. Делаю неловкий шаг назад, чтобы не упасть от навалившегося головокружения. Что-то мне совсем хреново. Уже пять минут спустя мы сидели около кабинета Лейджо. Госпожа магистра по какой-то причине не отвечала на сообщения, хотя и просматривала их. «Да, Владов сан, ты что-то совсем бледный». Японец приложил тыльную сторону ладони к моему лбу. «Температура тела падает». «В том-то и проблема» фыркнув, убрал от себя руку. «У меня замедляются метаболические процессы, связанные с маной. Ты думаешь, я просто так воздыхателя Хельги на чистой физухе завалил? У меня нет маны, эфирных частиц тоже нет». Из-за поворота коридора показалась Эмилия Хомячкович. Госпожа магистр шла довольно быстро. «Лей-лей ввела меня в курс дела». Эмилия, присев рядом с моим стулом, тут же повторила действия к уроке, приложив руку к моему лбу. В этот раз я ощутил эффект наложенного плетения активной диагностики. Госпожа магистр сравнила мое состояние здоровья со своим. Мы оба целители, так что буду говорить, как есть. В голосе Хамичкович промелькнуло беспокойство. Да, Влатов, у тебя просадка не только в мане и эфирных частицах. Ты писал, Лейлей, -лей, что во время призыва создал каплю из чистой эманации пневмы. Это правда? Правда-правда! Рюхей махнул рукой. «Здоровенная, размером с ноготь, да еще и светилась ярко-красным цветом». Услышав последнее, Эмилия тяжело вздохнула. «И как назло откликнулась сама матерь чудовищ. Ни за что не поверю! Погоди! гаус. В глазах магистра промелькнул гонек гнева. «Да чтоб боги целительства ему мошонку на голову натянули!» «Проблемный тип доходит до меня». Мне показалось, будто он заранее знал, кто откликнется на призыв. Хомичкович секунды три молчал, смотря в сторону. «Скорее конфликтный», — наконец на выдохе произнесла она. «Мерзкий тип. Ни я, ни Лей-Лей, ни другие целители Академии не станем лечить его ни за какие деньги. Феноменальный жлоб и трус. У него почти все слуги — это призванные существа, а машину водит призрак водителя, служившего еще его отцу». «Андреас лет десять назад пытался надуть твоего деда язву с оплатой. Известная история. Он думал, раз соваке целитель, то можно ему силой условия диктовать. Не знаю, чем именно его язва наказал, но Андреас потом три летних месяца не выходил из дома. Ему пришлось заключить договор с Византией, чтобы их государственный целитель Абсолют-7 приехал к нам в Аран и пролечил его заново. Хомячкович добавила, чуть тише». А я-то думала, с чего это сам жлобяра Гаус подписался вести лекции по призыву в Кубе? Значит, мне прилетела месть за деда? Киваю своим мыслям. Теперь хотя бы ясно, что к чему. Поднявшись на ноги, магистр своим ключом открыла кабинет Лейджо. Джо. Завела нас внутрь с Рюхеем и... Легонько получила доступ к сейфу шкафу хозяйки кабинета. Насколько же они друг другу доверяют? «Пей давай!» Хомячкович протянула мне знакомую светящуюся бутыль с эфиром. Рюхей молча сглотнул слюну, осознав, насколько дорогая штука у меня в руках. — Это поможет? — спрашиваю, откупоривая крышку. — Нет, но купирует симптомы. — Эмилия грустно качнула головой. — Андреас устроил и впрямь хитрую ловушку. Печать призыва до сих пор удерживает сам гаус. Через нее, как через открытые врата, матерь чудовищ вытягивает из тебя силы. Мана — не проблема. Достаточно спать рядом с источником. Эфирные частицы можно восполнять через эликсиры. Благо, с финансами у тебя вопрос закрыт. Эмилия усмехнулась. Весьма надежно. Проблема в том, что ты целитель. Не понимаю. Развожу руками. А это-то тут при чем? Твое подношение. Магистр, хмурясь, указывает пальцем в потолок. «Ты предложил матери чудовищ за контракт не просто свои эфирные частицы и ману, а свою эссенцию пневмы. Сейчас эта сущность, прости господи, вытягивает из тебя саму жизнь. Пока не сможешь сам доспех духа ставить, тебе от такого не защититься. Андрес же сейчас наверняка ждет, когда ты к нему придешь молить о помощи». «Перебьется», — сжимаю кулаки, сдерживая раздражение. Услышав последнее, Эмилия на несколько секунд прикрыла глаза, а потом шумно выдохнула. «Тут ты прав. Гаусу нельзя такую подставу с рук спускать. Это даже не бомба в машине, а угроза жизни и твоему дару». Хомячкович еще раз тяжело вздохнула. «Тогда придется пойти по другому пути. Не могу пока раскрыть деталей. Но знай, даже если мы с Лейлей поможем, не факт, что все закончится благополучно». Магистра открыла было рот, сжала пальцы в кулачок, но, как обычно, ничего не произнесла. Ей удивительным образом удается сочетать порывистость в действиях, повышенную эмоциональность с рамками приличий. Наверное, за это сухая на эмоции Лей Джо и ценит их с ней дружбу. Они как могучее дерево и теплый летний дождик. Я вам доверяю. Пытаюсь подбодрить напряженно топчущуюся Хомичкович. Раз есть способ решить проблему без Гаусса, им и воспользуемся. Магистр, с сомнением фыркнув, стала шагами мерить кабинет. Прикинула что-то в уме, глянула на меня оценивающе и махнула рукой. «Будет непросто». Эмилия, хмурясь, достала из кармана телефон. «Мне надо получить разрешение от Лей-Лей. Жди здесь». Суровый взгляд магистра упал на Рюхея, шокированно поглядывающего на пустую бутыль эфира в моих руках. «Студент, сиди тут и смотри. Если Довлатову резко поплохеет, сразу зови меня». Она, махнув рукой, указала на дверь. «Я буду в коридоре!» Хомячкович вышла и, что удивительно, Куроки Сан продолжил молчать. Посмотрел на шкаф-сейф, на пустой кабинет целительницы, потом на меня, как на какое-то заморское чудо. «Спрашивай уже!» Поморщившись от дискомфорта в духовном теле, смотрю на друга. «Что именно тебя интересует?» Хлопая глазами, японец секунды три собирал мысли в кучку. «Все знают Лей Джо и эту...» Куроки махнул на дверь. «Хомячкович. Ветеран войны в Северной Византии и звезда целительского дела из распавшегося Югославского королевства. Две звезды-целительницы, причем обе старшие магистры, пять, и гордость Академии. У Эмилии медали за службу в тылу, у Лейджо тройное гражданство и куча орденов за битвы с австралийскими орками 20 лет назад. Куроки, выпучив глаза, тычет на дверь». «Почему ты и я знаем их, мне понятно». Наконец японец перешел к сути. «Но они-то тебя откуда так хорошо знают? Да еще и влезают в разборки с призывателем Абсолютом семь. А этот Язва — твой дед, что ли? Погоди!» «Да быть такого не может!» Рюхей, открыв рот, уставился на меня. «А ведь похож!» — наконец произносит он изумленно. «Так ты внук Геннадия Саваки по прозвищу Язва! Вот откуда тебя столь звездные магистры знают! Они же...» «Ай, ладно! Ты не осознаешь всю глубину того, насколько они обе невероятны!» Усмехнувшись, не стал ничего отвечать другу. Поняв, что не стоит ожидать развернутой истории, Рюхей недовольно фыркнул. «Теперь понятно, почему девки к тебе липнут». «Просьба не распространяться, — говорю абсолютно серьезно». «Как видишь, иметь таких родственников, как мой дед, не всегда безопасно для жизни». Рюхей, чуть подумав, неуверенно кивнул. «Извини, Давлатов-сан, как ты не подумал, до каких проблем тебя мой дурной язык довести может?» Хомячкович не было уже больше часа. За это время поглощенный эфир из бутыля успел рассеяться по духовному телу, но его тут же, как пылесосом, начал поглощать контракт с матерью-чудовищ. «Мана вообще восстанавливаться не успевает». При этом мне продолжает становиться хуже. Наконец, магистра вернулась. Эмилия, застыв в дверях, читала что-то на телефоне. Лей-Лей и Килли дали добро. Твоего железного водилу я предупредила. Он поехал на склад в районе порта. Мы воспользуемся малым кругом телепортации Академии. Мне секунд пять потребовалось на то, чтобы понять услышанное. Магистр из-за Куроки чего-то не договаривает. Видимо так. Опустив голову, Рюхей поплелся к выходу из кабинета. «Увидимся, Давлатов-сан!» — пробубнил он грустно напоследок. Пока запирали дверь и забирали мой почти позабытый рюкзак, Рюхей уже покинул коридор. Вроде бы мелочь, но почему-то вид грустно бредущего Куроки врезался в память. Ведь парень, как и я, когда-то крутится как может. Налаживает связи, ищет способ заработать и устроить свою жизнь в Оране, А я фактически сам задвигаю его на второй план — «Ладно, как разберусь со своими делами, подумаю, как ему помочь». Махнув рукой в сторону южного крыла Академии, Хомячкович пошла вперед, с кем-то на ходу переписываясь по телефону. Буквально за первым же поворотом коридора нам неожиданно повстречался сам Андреас Гаус. «О, студент Довлатов!» Нагло ухмыляясь, он осмотрел меня с ног до головы. «Еще раз поздравляю вас с успешным заключением контракта». Да как тебе? Хомячкович дернулось было меня прикрыть, но я довольно грубо ее остановил, подняв руку. Призыватель с легким удивлением глянул на целительницу, перевел взгляд на меня. Господин Гаус, вы ничего не хотите мне сказать? Спрашиваю твердо. Пейте побольше воды. Гаус криво усмехнулся. Слышал, в первые сутки после призыва новички испытывают сильную жажду, особенно если у них нет таланта к призыву. Вот как. Воды попить, значит, отвечаю, с усмешкой глядя в наглые глаза Гауса. К счастью, я целитель, а не призыватель. Ваш учебный предмет в Академии для меня не обязателен. Думаю, мы с вами больше не увидимся. Губы абсолюта семь и загнулись в кривой ухмылке. Жаль! Ведь вы первый студент на моей памяти, на чей зов откликнулась сама матерь чудовищ. Серьезное достижение, знаете ли. Как говорил мой отец Хайрим Гаус, в любом деле, главное не перестараться. Он, кстати, знаком с вашим дедом, Геннадием Соваки. Хомячкович с тревогой глянула на телефон. Нам надо идти, магистр положил руку мне на плечо. Будет желание, потом померить, у кого язык длиннее. Линейку можешь не приносить, и так выиграть сможешь. Эм, что? Гаус удивленно уставился на целительницу. Эмилия потащила меня дальше по коридору. «Чтоб ему пинцет во время операции в заднице забыли!» Прошипела она чуть тише. «Мало того, что под дверью караулил, так еще и яиц совсем нет. Даже в устроенной подставе признаться смелости не хватает». «Так в Эрюхее из-за этого дошло до меня наконец?» «Да, из-за него». Хомячкович махнула рукой себе за спину. «Эта проблемная личность нас даже сейчас подслушивает. У Абсолютов семь». Слух такой, что он при желании может расслышать биение твоего сердца. «Где ты все это время находился?» Гаус прекрасно знал, так как удерживает печать призыва открытой. Она как компас указывает направление. Пазл в голове начинает складываться в единую картину. Так Хомичкович намеренно вывел Орюхея из-под удара. Чем меньше японец знает, тем меньше к нему будет вопросов. «Возьму детскую линейку», — ловлю на себе удивленный взгляд магистра. «Ну, знаете, покороче». «До пяти сантиметров. Большая в случае господина Гаусса не пригодится». Так, разговаривая ни о чем, мы с Эмилией дошли до малого телепортационного круга Академии. Магистр запитала его своей манной, ввела комбинацию из восьми руноглифов глифов и еще раз сверилась с часами на телефоне. «Пора!» — она запустила процесс телепортации, и мы покинули стены Академии. Почуяв, как направление энергии из открытой печати резко изменилось, Андреас Гаус нервно закрутил головой. Находясь до Влатов где-то в радиусе 50 километров, Гаус мог бы точно сказать, в какой стороне тот находится. Но вот такой резкий переход намекает на то, что внук соваки покинул Академию, используя телепорт. В тот же миг Гаус ощутил знакомое давление на свой дух сильное, жгучее будто бы заползающая под кожу и в то же время абсолютно безразличная к человеческой жизни. Сквозь время и пространство на него обратила свой взор сама Матерь Чудовищ. «Наблюдает», — хмуро пробубнил Андреас, смотря в одну точку. Со стороны он выглядел так, будто пытался увидеть то, чего сам не мог увидеть. «О, Матерь всех мыслимых нечеловеческих созданий! Родительница Чудовищ, что опекает день человечества последний. «Почему сей недостойный сын удостоился твоего внимания?» Едва дочитав молитву своему существу-покровителю, Гаус сдавленно вздохнул и согнулся пополам. «Как, «Как такое возможно, черт возьми? Почему печать призыва вышла из-под контроля?» Лицо Андреаса побледнело. «Так ты наблюдаешь не за мной?» Догадка, промелькнувшая в голове Абсолюта, показалась невероятной даже ему самому. Тот целитель, внук Саваки, чем-то сильно заинтересовал матерь чудовищ. Сразу после телепортации на все тело навалился адский жар. Картинка перед глазами плывет, ни черта не видно. Тело, прошедшее два уровня телесных трансформаций, будто сунули в кипяток и жидкий азот одновременно. «Дыши!» Практически переходя на крик, требует Хомячкович, держа меня за плечи. «Дыши, Давлатов!» «Возьми потоки манны внутри тела под свой контроль! Вот так! Не торопись!» «Это сенсорный шок! Ты был пуст по мании и эссенции, а тут ее столько, что хоть ведрами черпай, меньше не станет!» «Охренеть!» — говорю на вдохе. «Такое ощущение, что у меня сейчас глаза из орбит вылезут!» Спина мгновенно вспотела. Воздух и впрямь насыщен влагой до предела, даже просто дышать им сложно. Духовное тело буквально горит от переизбытка маны в окружающей среде. Хобичкович крепко держит меня за плечи. «Держись!» — лицо магистра стало серьезным до предела. «Если расслабишься, потоки маны в духовном теле пойдут в разнос, и тогда все — конец твоему пути одаренного!» Напрягая волю и дух, беру потоки маны под свой контроль. Рядом ободряюще шепчет Эмилия. «Вот так! Не дай мане разорвать себя!» Благодари судьбу за то, что у тебя предельно высокое родство с пневмой, иначе бы ты тут и минуты не продержался». Эманации — вторая после монстров главная угроза зон аномалий. Они, как и радиация, потихоньку убивают тех, кто не защищается от них доспехом духа. Как-то видел в интернете случай с самовозгоранием человека. Потом выяснилось, что его тело перенасытилось эманациями стихии огня. Еще есть вода, земля, воздух, смерть — «Пространство. И бог его знает, что еще. Один мужик в Канаде превратился в железного человека. Посмертно. Смысл в том, что зоны аномалий смертельно опасны. Нахождение в них для простого человека — это верная смерть. Ассоциация охотников не просто так ввела ограничения, что в аномалии выше третьего ранга без доспеха духа никому заходить нельзя. Эмилия, наконец, отпустила меня и сделала шаг назад. «Дыши и контролируй потоки маны!» Она стерла с лба уже проступивший пот и усмехнулась. «О, боги! Не верится, что человек без доспеха духа способен выжить в аномалии рода лей. По шкале Люшера тут семь с половиной единиц эссенции на единицу пространства. Электроника выходит из строя в два счета. Огнестрел постоянно клинит. Мох прорастает прямо внутри оружия меньше, чем за час. Хлопок приходит в негодность за пару часов. Синтетика держится чуть подольше». Отдышавшись, вдруг понял, что мне совсем не жарко. Наоборот, телу очень даже хорошо. Такое ощущение, будто после пережитой пыльной бури в пустыне оказался в ванне с нежнейшим целебным раствором. Исцарапанная кожа его впитывает, полезные вещества проникают в организм. Морщусь от удовольствия, вдыхаю влажный воздух полной грудью. Кайф. «Вот ты! Жук! Твое родство с пневмой — это что-то с чем-то!» Магистр торопливо осматривает окрестности. «Крупных тварей пока рядом не чувствую». Хомячкович, недовольно фыркнув, снова протерла лоб от пота. «Как ощущение? Еще чувствуешь, что жизнь покидает тело?» «Нет, наоборот. Силой сжимаю пальцы в кулак. Кожа аж скрипит от натуги. Такое ощущение, будто именно тут я и должен находиться. Каждая мышца...» «Каждая косточка и капля крови в моем теле напитываются небывалой силой. Эссенция пневмы, если ее убывает из тела, то я этого даже заметить не успеваю». Хомячкович нахмурилась, подняла руки, собираясь сплести технику, но передумала. «Вспышки маны тут гасят артефакты родолей. Рядом с платформой ничего из техник применить нельзя», — магистр хмурым взглядом указала на пустующий круг телепортации. «Ждем сотрудников ассоциации», — Вместе с ними прибудет разветотряд от Романов и Ко. В памяти всплывает график дел на ближайшие пару месяцев. Наши склады, охранный бизнес для морпехов, временно списанных на берег, переговоры с морфлотом и, разумеется, разведка аномалий, на которые нацелены команды крейсера «Суворов» и судна Иван Рогов. Разведка аномалии рода «Лей»? В памяти, наконец, всплывает нужный день. «Мы же запланировали ее на середину декабря» а сам рейд и вовсе на февраль следующего года». Целительница невесело усмехнулась. «И за кое-кого?» — пальчик Хомячкович указал аккурат на меня. «Сроки придется передвинуть. Михаил, тебе тут придется жить безвылазно до тех пор, пока не сможешь сам ставить доспех духа. По-другому действия той печати призыва не прервать. Выйдешь отсюда раньше, и матерь чудовищ высосет из тебя все жизненные соки, а Гаус скорее удавится, чем пойдет на попятную». Просто так он ту печать не отменит». Ожидая команду разведки, мы с недовольно ворчащей целительницей успели осмотреть лагерь, когда-то разбитый родом Лей. Он находился в поистине крупной пещере внутри скалы, проделанной пересохшей речкой. Высота свода тут не меньше полусотни метров, весь периметр перекрыт защитными артефактами стационарного типа. Через рукотворные проломы в потолке внутрь попадает свет. Площадка для лагеря хорошо обустроена, в ширину не меньше сотни метров. Накрытые брезентом ящики стоят вдоль обеих стен. Семь лет назад здесь уже пытались провести зачистку. Закончилось все плохо. Потом Ротлей выкупил права у ассоциации и провел повторную разведку. Хомячкович указала на ряд крестиков, выщербленных на стенах сухой пещеры. Запомни эти знаки, Довлатов. Это традиция охотников из ассоциации. Так те, кто был до нас, предупреждают о количестве погибших и их рангах. Вертикальная черта — это человек, количество горизонтальных линий — это их ранги. В тот раз погибло почти 200 охотников в рангах от ветерана и выше. Разведчики ошиблись в оценке силы тварей. Сложно сказать. Хомячкович неуверенно пожала плечами. Когда начался бой, из спячки вышли разом все пять монстров-архонтов, шесть. Стратег, руководивший боевой операцией, тогда пришел к выводу, что между ними своего рода договор о взаимовыручке — Биться надо со всеми одновременно и иметь подавляющее преимущество в силе. По-другому эту аномалию никогда не зачистить. Команда из десяти человек для проведения разведки прибыла через два часа. Почти все мне знакомы, не считая мрачного Железкина в боевой экипировке. Секира в человеческий рост за спиной напомнила о том, что боцман не хухры-мухры, а целый магистр четыре, стихии земли. Это на гражданке он одевается по-простому». Во время службы он боевой офицер и третий по силе на крейсере «Суворов». Не прошло и минуты с прибытия команды, а Железкин уже протягивает мне рубаку, меч, который сам же подарил полтора месяца назад. «Держи оружие при себе, даже если отходишь по нужде!» «И тебе не хворать», — говорю, будучи полностью сбитым с толку. «Я так понимаю, мне, как ученику, один из пещеры, где разбит лагерь, лучше вообще не выходить?» «Да, Влатов, все намного серьезнее, чем ты думаешь», — Железкин мрачно произнес мою фамилию, — «пока мы в зоне аномалии, ты мне не господин. Можешь обращаться ко мне? Ну, пусть будет мастер-сержант. Мы же не на родине. Да и в личном деле Романов и Ко меня так записали, чтобы сохранить зарплату, как у офицера из старшего командного состава. Продолжай. На душе сразу как-то грустно стало». За полтора месяца я уже как-то привык, что у меня есть водитель-охранник. Железкин сомнением оглядел пещеру. «В таких задницах, как эта аномалия, я свою жизнь доверю только кому-то типа Макарова и Лазуренко. Тут везде будет опасно, даже если мы всю зону аномалии сожжем дотла. Эманации пневмы за год тут могут воссоздать такое, отчего зоологи волосы на себе рвать будут». Боцман нахмурился, стер пот. Для обычных одаренных тут царит адская жара и духота. Без доспеха духа, господи! Железкин уже, не сдерживая удивления, глянул на меня. Мне до сих пор не верится, что ты тут весь из себя такой бодренький. Это зона аномалий шестой категории. Понимаешь, шестой! Причем не просто аномалий, а аномалий жизни. Тут комар может укусить и сляжешь на неделю от тяжелейшего отравления. Протянешь руку клопуху, чтобы зад подтереть, а он тебе кули зубы покажет. И нет, не надейся на мою защиту Довлатов. Тут обитают в твари архонты шесть. Вот им ни в коем случае на глаза попадаться нельзя, затопчут и не заметят. Чем дольше слушаю Железкина, тем шире становится моя улыбка. Аномалия жизни, черт возьми. Тут одних только ингредиентов для алхимии на десятки миллионов долларов. «Сырье для артефактов и источники даже более мощные, чем тот, что в академии. В общем, скучать мне точно не придется». Сделав несколько взмахов мечом, кое-как стер с лица улыбку. «Значит, мне надо прорваться в ранг ветерана, два, и поставить доспех духа?» Боцман поставил свою огромную секеру около входа в пещеру. «До тех пор, пока не сможешь ставить доспех духа, мы будем постоянно спаринговаться. Железкин с хрустом размял плечи. В его глазах загорелся огонек азарта. «Днем, ночью, даже если отойдешь в сортир без оружия, я буду преследовать тебя везде. Стану твоим персональным кошмаром до тех пор, пока ты не научишься защищаться от моих ударов доспехом духа. На всякий случай делаю шаг назад. Инстинкты уже начали кричать, что рядом притаилась смертельная опасность. Эм... «Может, не надо, мастер-сержант?» «Э, нет!» Боцман, улыбаясь и довольно потирая кулаки, не сводил с меня глаз. «Да, Влатов, ты же не думаешь, что я откажусь от законного способа поколотить своего будущего господина?» Так и начался месяц моего экспресс-обучения. Уважаемый слушатель!